Глава 7. «Война. Мой прадед. Самое сильное впечатление детства – это мой прадед. Он был старым, мудрым, сильным человеком, а я только родился. У мамы раны не стало отца, и он занимался воспитанием моей мамы, как сейчас помню. «Ну что, Игорёк, хорошо я твою мамку воспитал? – любил он спрашивать». Я сегодня жил не зря, вспоминал про прадеда, вспомнил вдруг победу нашу, вспомнил первые бои. Я как будто был весь там, умирая, воскресал. И, конечно, убивал с криками за Сталина. Ну и, конечно же, война, его пиджак весь в орденах и медалях. мне всегда интересовало, если его столько раз награждали, что же он совершил на войне. Помню, я спросил у деда рассказать мне про войну. Он сказал, не надо это знать тебе и никому. Вдруг слеза по лицу побежала. Два колодца, глаза без дна. Он вздохнул тяжело и устал. Я как будто попал на войну. Он смотрел на меня и, рыдая, вспоминал, кто погиб в том бою. Почему я живу, я не знаю. Может быть... чтобы помнить войну. Кто бы что ни говорил, но на дулю обычных людей, таких как мой прадед, выпало одно из самых тяжелых в мире испытаний. Нельзя ли замереть в июне 21-го, чтоб завтра никогда война погибла и до России не дошла? Ну почему всегда нас испытать жестоко? Потом винят за то, что мы в ответ, Мы сильные не потому, что север. Мы помним зло, и выбора в нас нет. Мы лишь хотим создать такие грани мира, Что даже в самый жадный злой денёк К нам не нагрянет новое желание Проверить нас ещё один разок. Но он справился, пришёл с войны, Построил дом, вырастил большой сад, Воспитал детей и внуков И никогда не ныл на судьбу. Для меня мой прадед – это пример для подражания. Как бы судьба с ним не обходилась, он сумел сохранить стержень, он сумел сохранить себе Бога.